Десять минут спустя я вернулся в кабинет. Я знал, что Вулф еще там, поскольку не слышал шума лифта. Вулф сидел за столом в окружении свежей батареи пивных бутылочек. Я подтянулся, едва не проткнув потолок, и сладко зевнул. «Что ж, — благодушно промолвил я, — чертовски выгодные дельцы вы провернули. Потратили сотни четыре долларов, не считая затрат драгоценного серого вещества» но зато приобрели ответственность за весьма изящную форму собственности. Вулф отставил в сторону опустевший стакан, но отвечать на мой выпад не стал. «И еще кое-что!» — не вынимался я. «Мне хотелось бы выяснить это раз и навсегда. Я, конечно, виноват, что оставил дверь нараспашку, когда вышел провожать Крамера, но больше винить меня не в чем. Это бесовка за пять минут до того, как мы вышли на улицу» подвалила к шоферу Баррота и заявила, что босс велел подождать его в машине, этот дуралей послушно открыл дверцу лимузина и впустил ее. Двое сыщиков внимательно наблюдали за этой сценкой, но ни один ажерта не раскрыл. Потом они уверяли, что не распознали ее в сумерках. Она выскочила из машины и ворвалась в дом, когда еще не успел даже крыльцо подбежать. Так что перехватить ее я был уже не в силах, — Вулф пожал плечами.